Глава сороковая Кира «Хватит! Перестань! Мне больно!» Кричу я, схватившись за голову и падая на землю вот уже в десятый раз. «Кира, я предупреждал, что это будет неприятно», говорит Стас, с грустью подходя ближе. «Это еще слабо сказано. Ты мне голову, словно раскаленной кочергой, пробиваешь». Рычу, сжимая виски. Из носа опять течет кровь, но я уже не обращаю на это внимания. Футболка и так испачкалась. Если бы волчицу можно было достать, разрезав меня, я бы уже сама себя кромсала, лишь бы не переживать эту пытку, которая, кажется, закончится не скоро, так как я до сих пор не чувствую свою сущность. Мы пытаемся достучаться до моей волчицы уже четыре часа, но ничего, кроме адской боли, Я не чувствую. Нет, я знала, что будет нелегко, но что бы так? «Еще раз», – спрашивает Стас, подходя ко мне и садясь рядом на корточке. «Нет, я пока больше не могу. Мне нужен небольшой перерыв». Шепчу, качая головой. Руки и ноги трясутся, усталость берет вверх. Еще немного, и я просто отключусь. Но я не могу остановиться. «Родная, тебе нужно отдохнуть. Поспи». «Нет, дай мне пять минут. Я должна до нее достучаться. Это я виновата, и моя боль – цена ее возвращения». «Но ты можешь потерять себя. Кира, так нельзя. Давай я поговорю с Виктором. Он поможет. Он сильнее». «В смысле, он будет таранить мой мозг с еще большим усердием?» Меня не надо звать. Я тут. Что у вас происходит? Раздается голос Виктора. Повернув голову, вижу его испуганное лицо и Светлану. Не вовремя они решили навестить нас. Кира, что вы делаете? кричит девушка, бросаясь ко мне. Света, все нормально. Так надо. Что это значит? Ты в крови. Руки дрожат. А твоя пара стоит над тобой и... «И что ты делал, Стас?» Света обнимает меня и с ненавистью смотрит на мужчину. «Все не так, как кажется». «Ну, конечно. У тебя всегда, когда не по-твоему, вход идет сила. Меня не добил, так ее решил?» «Что? О чем это они?» «Родная, мы же уже раскаялись в своих ошибках. Уверен, брат бы не стал мучить свою пару». Говоря все это, Виктор вопросительно смотрит на Стаса. «Конечно нет. И вообще, отдайте мне мою пару». Мужчина выхватывает меня из рук тети и прижимает к себе. «Рассказывай, все рассказывай, пока я не позвонила Марго. А вот мамы сюда не надо. Я надеюсь решить все без нее. Обнимаю мужа и понимаю, что признаться придется, так как мы не справляемся». «Родная, только с твоего позволения». «Скажи им», — шепчу и прячу лицо на груди пары. Стас начинает рассказывать, а гости кивать и хмуриться, Но я благодарна им, так как не слышу ни одного упрека. «Вот вечно ведьмы что-то наворотят, а нам разбираться, и я звоню Лифе». Виктор достает телефон, и через пару секунд до нас доносятся гудки. Светлана подходит ко мне и обнимает при этом ласково шепча. «Все будет хорошо, мы справимся. Я помогу, если понадобится». «Спасибо». «Лифа, ты что учудила?» Мужчина вытягивает руку, чтобы мы могли слышать разговор. «И тебе привет, волчонок. Что случилось?» Спокойно отвечает подруга. «И кажется, я слышу шум волн. Значит, она все же поехала на море». Ты еще спрашиваешь, что случилось? Кира потеряла волчицу, она ее не чувствует. И молчание. Она в шоке или думает, как это исправить? Лифа, что мне делать? Решаюсь заговорить, ведь подруга всегда мне помогала. Кира, что я тебе сказала после твоей просьбы? Ее голос звучит холодно, и я словно говорю не с девушкой, а с мудрой женщиной. Впрочем, она такой и является. У всего есть цена. Пришел час твоей расплаты. Но я сняла медальон. Я признала Стаса истинным. Ты сделала это слишком поздно. Твоя волчица ушла раньше. Мне жаль, что ты так сглупила и не послушала меня. Нет, не может быть. Я опоздала? Она не вернется. Шепчу. И с грустью смотрю на свою испуганную пару. Думаю, он уже понял, как промахнулся. Я теперь дефектная. «Почему же?» — отрезвляет меня неожиданно мягкий голос. «Она внутри тебя, подружка. Тебе надо только с ней поговорить. Если что, помощники рядом. И помни, Кира, у всего своя цена. И только тебе решать, платить ее или нет». Видимо, она говорит о той самой боли. Ничего, я выдержу. Хорошо, я все поняла. Удачи. И ведьмочка первая отбивает вызов. А я смотрю на мужа, его брата и тетю. Помогите мне. Кира, ты ведь понимаешь, что это больно. Будь ты заперта в звере, достучаться до человека было бы проще и не так болезненно. Ведь зверь не так устойчив к ментальной силе. У нас же все наоборот. Ты человек, и мы будем пробивать твое сознание. Виктор смотрит сурово, но это уже не пугает меня. Взгляд моей пары страшнее. Я боюсь увидеть в нем разочарование. Но я докажу, что сильная. Я верну волчицу. Мы уже несколько часов это делаем. Так что не утруждайся описывать боль, которую я буду испытывать. Просто сделай это, Виктор. Позови ее. Мужчины переглядываются, и волк подходит только после короткого кевка Стаса. «Хорошо, постарайся максимально расслабиться и открыться мне. Поняла?» Говорит, скидывая пиджак и закатывая рукава рубашки. «Легче сказать, чем сделать. Отхожу от своей пары и встаю перед Виктором. Он кладет свои руки мне на виски, а потом начинается ад». Дастас просто словно палочкой в меня тыкал. Сейчас же меня молотят дубиной. Теперь понятно, почему именно этот волк возвращает наших. Боль не накатывала волнами. Она просто усиливалась, не давая ни на миг расслабиться. Мое тело тряслось. Кровь текла уже не только из носа, но и из ушей, и, кажется, глаз. А я все равно не чувствовала волчицы. Пламя же становилось сильнее и сильнее. а, -а, -а закричала, падая, но Виктор не отпускал. Он все усиливал и усиливал напор, и я чувствовала, что голова вот-вот взорвется. А потом наступили тишина и тьма. Станислав. «Моя пара кричит, а я понимаю, что не могу ничего сделать. Не могу облегчить ее боль». Даже утешить не могу, ведь она просто не услышит. Что это за пытка? Как помочь? Но я не могу заставить Киру прекратить это. Не могу сказать, чтобы она отказалась от волчицы. «Вик, хватит, она не выдержит!» Кричит Света и кидается к мужу, а я к паре, которая падает вся в крови. «Брат, хватит!» Рычу и выхватываю девушку. Крик стихает, и моя пара отключается. Пытаясь притупить гнев и печаль, стираю струйки крови. «Стас, мне жаль, но она очень сильная. Я лишь наполовину пробился, не более. Это даже поразительно». «Это печально. Я не могу, и ты не можешь. Тогда кто сможет?» Прижимаю тельце жены к себе и качаю, пока она все еще вздрагивает, хоть и без сознания. «Я могу попытаться, но Кира должна очнуться, и желательно прямо сейчас, пока она еще ослаблена. Со мной это ведь сработало, я вернулась с того света. Решай!» «Мне хочется верить Свете, тем более, что с ней это получилось, но я словно чувствую, что тут что-то не так. Как смотреть на боль пары?» Как опять слушать ее крики? Но я не могу упустить такой шанс. Хорошо, но только один приказ. Целую девушку в лобик и прошу прощения. Кира, просыпайся. Давай, открой глаза. Я начинаю ее трясти. И да, нехотя, но пара приходит в себя. Света садится рядом и забирает девушку, чтобы взглянуть ей в глаза. Кира? «Посмотри на меня. Услышь мой голос». Света зовет нежно, но я чувствую силу ее слов. Не зря она сильнее нас с братом. «Давай же, смотри на меня и слушай». Пара пытается сфокусировать взгляд и даже легонько улыбается. И я понимаю, что это тот момент. «Волчица, проснись! Яви себя!» Я вздрагиваю от крика Светы. А потом Киру выгибает такой дугой, что едва не ломается позвоночник. Получилось, шепчу, смотря на друзей. «Не знаю, что-то не так. Почему она скулит и не оборачивается?» «Мне вот тоже интересно. Обычно приказ всегда срабатывал четко, и обращенный принимал образ человека. Но у нас немного другая ситуация. Кира, родная». «Ну же, посмотри на меня!» Подползаю к паре, которая воет, скрутившись в клубочек, и вздрагивает. «Маленькая моя, я тут!» Переворачиваю ее и замираю, видя любимое личико. Нет, ничего не изменилось, но глаза! Они золотые! «Кира, получилось?» Неожиданно девушка улыбнулась, а потом начала меня вылизывать и тявкать. А когда она встала на четвереньки, я понял, насколько все стало сложнее.